Подходя к дверям балкона, покрутила пальцем у виска за такую дурацкую шутку, но увидев, что балкон заперт изнутри, еще больше растерялась. Ее родные были почему-то бледные, почему-то одежда на них, несмотря на шедший мокрый снег с дождем, была сухой. Сын сказал «Мама, не волнуйся, я сейчас все объясню» и рассказал следующее. Когда мы вышли из дома, было уже темно. Прошли в магазин самым коротким путем. Внезапно я услышал вопрос «Полетишь с нами?» По-моему, я не успел даже ответить, лишь только подумал: полечу. Как мы с отцом оказались в помещении, напоминающем космический корабль. Рядом с нами оказалось трое человекоподобных существ ростом под 3 м, с длинными крючкообразными носами и крупными глазами на плоских лицах. Одета они были в костюмы из серебристой ткани. Обуви на них не было, на ногах три больших пальца. Они подвели нас к крану и сказали: "Посмотрите сюда". На экране стали появляться различные отсеки корабля с обилием разноцветных светящихся индикаторов. Через некоторое время я почувствовал, что мы взлетаем, лицо налилось ужасной тяжестью. Потом мы вышли из корабля и оказались на небольшой поляне, на которой росли цветы необыкновенной красоты с сильным приятным запахом. Через некоторое время мы вернулись на корабль. Наши хозяева решили поесть. Их пища представляла собой нечто вроде булок и красной жидкости, и то и другое они заглатывали с невероятным шумом. Своей пищи они нам не предлагали. У меня были семечки, я достал их из кармана и протянул хозяевам. Они их понюхали, но есть не стали. Надо сказать, что общаться с отцом я не смог. Мы только постоянно переглядывались. У меня было ощущение, что мы побывали на дне океана, так как из иллюминатора были видны не только диковинные растения, но и рыбки. Как оказались на балконе своей квартиры, вспомнить не могли. На следующий день, 12 ноября, оба пролежали весь день с сильной головной болью, но 13 ноября уже чувствовали себя хорошо. В этом случае у обоих путешественников выпали из памяти подробности перемещения с Земли к пришельцам и обратно. Может быть, это перемещение не занимало сколько-нибудь времени, а происходило мгновенно? Уверенно можно сказать, что оба куда-то исчезали с земного мира, как об этом свидетельствовала их сухая одежда и внезапное появление на запертом балконе. Мир пришельцев красив. То ли жизнь там протекает на дне океана, прозрачного, как воздух, то ли рыбы там летают, как птицы. Это как будто нелепо и невероятно, но на нашей земле некоторые рыбы выпрыгивают в воздух, пытаются летать. У них даже плавники для этого имеют особое устройство. А некоторые рыбы умеют выползать на сушу, охотясь за насекомыми. 1 ноября 1954 года, Италия. 40-летняя роза Лотти Дайнелли шла на кладбище под Жудаамбро в Бучино. Её голова была занята, конечно же, не космическими кораблями и не трансгалактическими перелётами. Разве что могла вспомнить эльфов из бабушкиных рассказов. Выйдя на открытое пространство, она остановилась перед необычным зрелищем. Впереди стояло непонятное сооружение, напоминавшее вертикально стоявшую толстую, заострённую с двух концов металлическую торпеду. В нём было отверстие, и через отверстие можно было увидеть два небольших сиденья. Из-за объекта вышли двое маленьких существ ростом чуть больше метра, одетых в серые комбинезоны и красноватые кожаные шлемы. В центре лба у них была какая-то выпуклость, незнакомцы улыбались, были видны обнажённые мелкие зубки. Что-то радостно тараторе на непонятном языке, они подошли к женщине и взяли у неё из рук горшочек с цветами. Госпожа Лотти Дайнелли попыталась забрать назад свою вещь, но малютки, не обращая на неё никакого внимания, вернулись в свои странные сооружения. Женщина в отчаянии закричала и бросилась бежать за подмогу. Но вернулась она со своими соседями и местным полицейским. Слишком поздно было только видно, как аппарат улетал по небу, оставляя за собой в воздухе красный сине-свет.